Глава восемнадцатая. Соню разбудили резкие крики. Она стояла посреди вытоптанной поляны на самом краю леса. Коса, которую она туго заплела перед тренировкой, расплелась, а резинка куда-то потерялась. «Что случилось?» Лис, подскочив к ней, с тревогой трясся за плечо. «Где Ви?» Муромец кружил по поляне, оглядываясь. «Кажется, она убежала в лес». Соня растерянно морщила лоб, пытаясь вспомнить. Действительно, Вина что-то разозлилась и побежала в лес, а Яр бросился за ней. Но что случилось раньше, во время спарринга с Яром, она совершенно не помнила. «В лес?» Муромец, тревожно ахнув, бросился в чащу. «Там волки!» — предостерегающе вскрикнула Соня. «Там Ви!» Он даже не обернулся. Раздался треск сучьев, богатырь несся спасать свою любимую. «Мы должны найти ее». Лис обернулся на тропке, уводящей в лес. «Ты останешься?» «Я с вами». Соня решительно шагнула за ним. Распущенные волосы мешали бежать, липли к горящим щекам и влажному лбу. Болели все мышцы, а еще от чего-то горели губы и мучила жажда. Похоже, Яр порядком погонял ее во время тренировки. Но помимо усталости, Соня чувствовала себя сильной и ловкой, как никогда. Муромца они догнали быстро. Его топот разносился по всему лесу, а крупная фигура в белой футболке все время мелькала впереди. На распутье двух дорог он растерянно остановился. «Где они? Куда могли побежать?» «Тише!» Лис призвал к молчанию и прислушался, пытаясь определить направление. А Соня привычным движением запустила руку в карман, желая свериться с камнем, но его не было. Яр побоялся, что кристалл потеряется во время тренировок, и настоял на том, чтобы спрятать его в доме. Неожиданно на помощь пришла Луна. Выплыв из-за крон деревьев, она осветила их троих, как на театральной сцене, а затем мягко скользнула в сторону, на левую дорожку. Но еще до подсказки Луны Соня внезапно поняла, где искать Яра и Ви. «Сюда!» Она шагнула влево. «Откуда ты знаешь?» Муромец недоверчиво покосился на нее. «Она знает», — поддержал Соню лис и, вырвавшись вперед, устремился по тропинке. Луна снова скрылась за черным облаком. Темнота, раскинув свой полог над спящим лесом, играла с ними в кошки-мышки. То вспыхивала желтыми совинными зрачками в густой листве, то задевала крылом потревоженной птицы, то подставляла подножку вздыбив на их пути толстые узловатые корни. Обычно Соня отставала от натренированных лунатиков, но на этот раз ее гнала вперед какая-то особенная сила. А еще отчетливое чувство вины. Она не помнила, что произошло на опушке леса и от отчего бежала Ви, но Соня твердо знала, в этом виновата она. И теперь делом чести стала найти Вику раньше, чем она попадет в неприятности или столкнется с волками. Разогнавшись, Соня сама не заметила, как оставила друзей позади. Темнота сыграла с ней злую шутку, приготовив на пути опасную ловушку. Ровная тропинка между деревьев внезапно оборвалась глубоким оврагом. Не ожидавшая этого, Соня затормозила на самом краю бездонной тьмы, лихорадочно замахала руками, как крыльями, тщетно пытаясь удержаться на цыпочках, и уже с ужасом, понимая, не удержится, полетит вниз кубарем, хорошо, если не свернет шею, а отделается только ушибами. и когда Соня уже смирилась с неизбежным падением, ее дернула назад крепкая рука. «Осторожней!» Она не сразу узнала в этом полном тревоге окрики голос Яра. А затем, когда к ним подбежали лис с Муромцем, Яр устало добавил, имея в виду Ви. Я ее упустил. Муромец с досадой врезал кулаком по ближайшей сосне. Бедное дерево так и зашаталось. Потревоженная ворона, дремавшая в ветвях, с хриплым карканьем взлетела к выплывшей из-за облака луне. — Мы должны найти ее! — с отчаянием прорычал он. — Раньше, чем ее обнаружат Полозов, — добавил лис. Соня вздрогнула, представив хрупкую безвольную Ви, запертую в стенах лаборатории и загипнотизированную профессором. Эта угроза была пострашнее волков. — Ви! — Сложив широкие ладони рупором, внезапно проорал Муромец. «Нас услышит!» — мрачно осадил его Яр. «К черту твою осторожность!» Муромец с досадой повернулся к другу. «Как ты мог допустить, чтобы она оказалась в лесу?» Яр тяжело замолчал, признавая свою вину, а богатырь, разгорячившись, наступал на него. «Что между вами стряслось? Ты ее обидел?» Он ткнул Яра в грудь. От резкого удара Яр полетел на землю спиной вниз. Повисла тревожная тишина. Соня поняла, что Муромец не рассчитал своих сил, просто слишком разволновался из-за Вики. В полном молчании Яр поднялся на ноги. А Муромец, снова сложив ладони рупором, заорал во всю мощь легких. — Вика! Ви! Перекричать отчаянный зов влюбленного богатыря было трудно, но Лиз постарался. Его крик эхом прокатился над оврагом. «Ви!» Соня тоже не могла молчать. Крик рвался наружу вместе с чувством вины и страхом за потерявшуюся в лесу девушку. «Вика!» Закричала она, и над головой с успуганным уханьем пронеслась крупная сова. Уже не заботьтесь о том, что их обнаружат, к ним присоединился Ияр. Они звали Вику во все голоса, слепую метались по ночному лесу, ломая ветви, спотыкаясь о валежник, раняя руки в кровь. Беглянка как сквозь землю провалилась. Может, она вернулась к Федору? С надеждой предположила Соня, но безжалостный голос интуиции твердил, что Ви не вернется. Соня потеряла счет времени. Ей казалось, что эта темная ночь никогда не кончится, когда она внезапно услышала далекий гудок грузовика, пронесшегося по трассе. «Вы это слышали?» Она порывисто обернулась к ребятам. «Что?» «Гудок!» «Тебе померещилось!» Яр устало привалился к дереву. «Надо возвращаться!» «Да нет же!» Соня уверенно скользнула на незаметную тропку, чувствуя, что они наконец нащупали след. «Ви там!» «Откуда тебе знать?» Снова вскинулся Муромец. «Она знает!» Яр шагнул к Соне. «Веди!» ошибочно петля почаще, Соня вывела их к трассе. Несмотря на поздний час, дорога в несколько полос не пустовала. Со свистом проносились груженные фуры. А на другой стороне дороги у обочины стоял черный фургон. — Смотрите! — ахнула Соня при виде знакомой фигуры в светлой толстовке. — Там Ви! Двое крепких мужчин в камуфляже затолкнули Вику внутрь. Муромец, забыв обо всем, ринулся к дороге, прямо под колеса ревущей фуры. Яр с Лисом вдвоем повисли у него на плечах, в последний миг удержав на обочине. Дальнобойщик с перекошенным лицом сбешенно давил на гудок, и длинная фура промчалась перед ними, закрывая от похитителей Ви. А когда дорога освободилась, черный фургон уже мчался в город. Красные фары сверкнули, как глаза чудовища, напоследок ослепив их. Муромец, как подкошенный, рухнул на колени и горестно завыл. «Куда ее увезли?» Соня схватила за рукав застывшего Яра. «Ты не узнала?» От его взгляда по коже пробежали мурашки. «Они уже приходили. За тобой». А с запозданием Соня вспомнила тренированных бойцов, которых Полоза впустил по ее следу в первый день. Тогда они ворвались в заброшенное здание, и лунатикам пришлось убегать через подземный ход. «Как они нашли ее так быстро?» — поразился лис. Соня тоже подумала об этом. Они бегали полюсу час или два, а вездесущая лаборатория уже успела поймать Вику на трассе. «Я иду за ней». Муромец, тяжело поднявшись с земли, решительно шагнул к дороге. «Мы вытащим ее оттуда», — твердо пообещал Яр, вставая у него на пути. «Когда?» — Муромец угрымо взглянул на него. «Через две ночи в полнолуние». «Я не могу ждать!» богатырь легко как пушинку оттолкнул друга с пути и поднял руку голосуя проезжающим машинам не дури егор яр подскочил к нему тебя остановят раньше чем ты до нее доберешься веки не поможешь и сам пропадешь поддержал лис муроммец глухой к уговорам не тронулся с места затормозила машина из окошка выглянул молодой на лыы бритыйй водитель куда вам ребята Его острый взгляд скользнул по лицам парней и остановился на Соне. Яр моментально закрыл Соню собой, задвинув за спину. Наклонившись к окошку, твердо сказал. «Езжай, ты нас не видел». «Я вас не видел». Безвольным эхом отозвался водитель, и машина умчалась в ночь. Яр обернулся к воинственно застывшему Муромцу. «Мы ее вытащим, Егор. Все вместе». «Когда?» Муромец угрюмо покосился на него. «Завтра!» После паузы отозвался Яр. Соня невольно взглянула на застывшую у края леса неровную луну. Они планировали штурм лаборатории в кровавое полнолуние, но из-за похищения Ви придется идти раньше. «Идет!» Муромец пожал протянутую Яром руку, но не спешил выпустить. «И все-таки, почему она убежала?» Соня настороженно замерла в ожидании ответа. «Хотела бы она знать, что стряслось тогда в поле, И отношение к бегству Вики имеет она сама? Не выдержав пытливого взгляда приятеля, Яр отвел глаза и отнял руку. «Завтра сам у нее спросишь. А теперь возвращаемся», — смертельно уставшим голосом добавил он. «Ты же понимаешь, совсем скоро марка и его лунатики будут у Федора», — мрачно заметил Лис. «Если поторопимся, успеем собрать вещи и проститься», — отозвался Яр. «К тому же нам нужна машина». Лунатики быстро зашагали в лес. А луна, потеряв к ним интерес, скрылась за облаком. Самое интересное сегодня она уже увидела. К дому Фёдора вышли на рассвете. Хозяин задремал на крыльце прямо в коляске, дожидаясь их. Лайка клубком свернулась у его ног. Вернулись. Мужчина с облегчением могли их и растерянно запнулся, не находя Ви. «А где рыжая?» Ответом ему было тяжёлое молчание. «Неужели...» — охнул он. «Мы идем за ней», — отрывисто сказал Яр. «Нам нужна машина». Он просительно взглянул на хозяина, и тот поспешно кивнул. «Берите, о чем речь?» «Собирайтесь», — поторопил Яр остальных. «А я пока проверю машину». Соня быстро шмыгнула в дом, покидала в рюкзак свои вещи. Растерянно остановилась у кровати соседки, сняла со спинки чистую футболку, которую Вика приготовила на утро. В горло подступил ком. «Где она сейчас? Что с ней? Может, профессор уже приступил к своим жестоким экспериментам?» «Готова?» Яр, толкнув приоткрытую дверь, шагнул через порог. Соня обернулась к нему, держа в руках футболку Ви. «Ее вещи тоже сложи», — отрывисто сказал Яр. «Камень у тебя?» Соня кивнула. Первым делом она достала кристалл из тайника под половицей и сунула в карман толстовки. Но сейчас под хмурым взглядом Яра засомневалась, правильно ли сделала. «Мы возьмем его с собой?» — уточнила она на всякий случай. «Здесь его оставлять нельзя. Но и с собой брать опасно», — возразила Соня. «Профессор только и мечтает его заполучить». Яр замолчал, принимая решение. «Этот камень — наше преимущество», — после паузы ответил он. «Мы не знаем его полной силы, но он уже не раз предупреждал тебя об опасности и спас нас от волков. Бери, пригодится». сони кивнула. «Закругляйся, даю на сборы две минуты». Яр повернулся, чтобы выйти. Казалось, ему было невыносимо находиться наедине с Соней. А может, он так же, как и сама Соня, переживал за Вику и не мог смотреть на ее брошенные на пустой постели вещи. «Подожди!» Вырвалось у Сони. Яр резко обернулся в дверях. «Что случилось на поляне?» — выпалила Соня вопрос, который жёг губы. «Почему убежала Ви?» От пронзительного взгляда Яра Соня застыла на месте. Если бы взглядом можно было сжечь, она бы превратилась в пылающий факел. «Минуты на сборы!» — бросил Яр, не удостоив её ответом, и хлопнул дверью. Соня вздрогнула. Если раньше она только догадывалась, теперь знала наверняка. Яр ее ненавидит, а Ви сбежала по ее вине. С хозяином, давшим им приют, простились наспех, виновато пряча глаза. Все понимали, что навлекли на Федора неприятности. Когда Вика заговорит, Марк сразу же направит машину по знакомому адресу. Парни по очереди пожали мозолистую руку хозяина. Соня порывисто поцеловала его в заросшую бороду и щеку. — Спасибо за все, Федор Кузьмич. Береги себя, девочка. Он по-отечески приобнял ее за плечи. «Они скоро будут здесь». Яр виноват понурил голову. «Мы с Лайкой их встретим». Федор погладил ружье, лежащее на коленях. «Вы, ребятки, за нас не переживайте». Он успокаивающе кивнул им, словно снимая с них бремя вины. «О себе позаботьтесь». Старенький белый москвич стоял за калиткой, ожидая их. «Если у нас все получится...» Обернулся Яр, прежде чем выйти со двора. «Мы вернем машину и навестим вас». «Когда у вас получится?» Строго поправил Федор и ободряюще подмигнул. «После того кино, какое вы вчера ночью показали, у вас не может не получиться». «До скорого! И перевозить с собой рыжую!» Лайка проводила их до машины. Заглядывая в глаза, завиляла хвостом. Словно понимала, что едут они не на простую прогулку. что от этой поездки зависит вся их судьба. Погнали. Я разовел мотор, и старенькая машина, потихоньку разгоняясь, покатила мимо леса. Лайка бежала за ними до самой деревни, провожая заливистым лаем. У границы мертвого поселка остановилась, словно не смела пересечь черту. Соня с тяжелым сердцем обернулась, глядя на собаку и домик Лаптева позади. — Он ведь ничего не сделает ему, Марк. Ответом была тишина. Все помнили, как первый визит Марка к Фёдору чуть не завершился пожаром. «Теперь он зная чего ожидать от Марка», — угрюмо сказал Яр. «И сумеет за себя постоять». Соня беспомощно стиснула кулаки. Она понимала, что, оставшись в доме Фёдора, они подставили бы себя. А сейчас только от них зависело спасение Ви и других подопытных из лаборатории. Но всё равно не могла отделаться от чувства вины перед хозяином, который был так добр к ним. — Лиз. Она повернулась к парню, сидевшему с ней на заднем сидении. — Ты думаешь, у нас получится? — У нас нет выбора. Час спустя черная иномарка с угрожающим ревом пронеслась по заброшенной деревне между пустыми домами и затормозила у избы на опушке леса. Федор ждал сына, но явился отец. По-хозяйски толкнул калитку, вошел во двор, усмехнулся знакомой ненавистной улыбкой. — Жив, лапоть! — воскликнул с веселым недоумением. — А я, признаться, не поверил сыну, что ты до сих пор небо коптишь. Лайка, лежавшая у ног, вскочила и подобралась, почуяв в раннем гости хищника. — Паршивый у тебя, сынок, весь в отца! — не сдержался Федор, хмуро разглядывая бывшего соседа по общаге. С их последней встречи Полозов раздался в плечах, возмужал и стал настоящим франтом. Хоть сейчас на Красную Дорожку или Международный Конгресс. Его дорогой костюм резко контрастировал с деревенским пейзажем и смотрелся до нелепости комично. «Обижаешь старого друга!» — Аркадий покачал головой. «А я не обидчивый. Столько лет не виделись. Да и хоть тебя обнять!» Полозов с обманщивым дружелюбием раскинул руки, шагнув к крыльцу. Лайка предостерегающе зарычала. Федор без заминки вскинул ружье. Он целился не в человека, в нелюдя, мнившего себя выше других, считавшего себя вправе распоряжаться чужими судьбами, в одночасье сломавшего его собственную жизнь. Палец уверенно лег на спусковой крючок, а сердце затопило жгучей обидой. за годы, приведенные в инвалидном кресле, за свой одинокий век, без семьи, без детей, без надежды. «Злой ты, лапать «Одичал совсем в глуши», — протянул Аркадий. Его светло-серые глаза насмешливо сузились, сделавшись похожими на глаза змея. Полозов и студентом был похож на змееныша, с этим его хищным прищуром, с надменной ухмылкой. Но тогда он только пробовал свои силы, а сейчас превратился в натурального питона в человеческом обличье, опасного, не знающего жалости. Стальной костюм сидел по фигуре, как кожа. Ткань с синим отливом переливалась на рассветном солнце, как чешуя, еще больше усиливая зловещее сходство с рептилией. — Я тебя в гости не звал, — резко сказал фёдор Так я не к тебе, — Полузов сбросил добродушную маску и показал истинное лицо змея. Я за сыном. Но, вижу, не успел. Он скользнул цепким взглядом по двору и окнам, где ничего не выдавало присутствие ребят. Сбежал яр не дождался меня. От такого отца, как ты, нужно бежать как можно дальше. Вырвалось у Фёдора. Я так понимаю, мой старший тебе понравился. Аркадий прищурился. Ярослав всегда привечал сирых и убогих. Змея выпустил жало целя в самое больное место, и Фёдор невольно дёрнулся от этого словесного укола. Аполлозов рассмеялся, довольный произведённым эффектом. лайки не понравился этот трескучий, как у гадюки смех, и она тревожно тявкнула. А у Фёдора от этого издевательского хохота всё помутилось перед глазами. Он вскинул ружьё, целя змею прямо в грудь. «Убьёшь!» — прошипела змея, чуть не испугавшись. Это младший сын Марк, не зная Фёдора, испугался наставленного на него ружья. А Полозов слишком хорошо изучил своего бывшего соседа по общаге, миролюбивого Федю Лаптева, чтобы увидеть в нём угрозу. «Ты же у нас добрый, Лапоть!» «Был добрый!» — мрачно возразил Фёдор. «Да вышел весь!» На секунду в змеиных глазах Полозова промелькнула тень изумления. Тонкие губы сложились в удовлетворённую ухмылку. как будто он неожиданно встретил достойного противника там, где вовсе не надеялся. «А ты изменился, лапать «Ладно уж», — он отступил на шаг. «Живи!» Полозов с презрительным видом обвел взором обветшалый дом и неухоженный двор. «Точнее, прозябай дальше, в своей глухомании!» «Долго ты тут еще протянешь, без еды, без связи!» Федор пронзил внезапной догадкой. «Так значит, то, что ему забыли доставить продукты...» «Да, да, это моих рук дело!» Полозов упивался своей низостью. «Отменить доставку и стереть твои контакты из базы не составило труда. Никто к тебе не приедет, не жди!» Лайка, чутко прислушивавшаяся к разговору, громко залаяла, словно говоря, что не даст хозяина в обиду. Полозов поморщился, глядя на собаку, и его взгляд Фёдору очень не понравился. «Тебе мало того, что ты со мной сделал!» — не выдержал Фёдор. — Ничего личного, — осклабился Полозов. — Не в моих интересах было, чтобы я с приятелями задержался у тебя надолго. — Так ты знал! — у Фёдора перехватило дыхание от волнения. — Конечно! — насмешливо протянул Полозов. — Ты можешь провести моего младшего, но не меня. Фёдор тяжело молчал, и ненавистный гость продолжил. — Гадаешь, почему я не нагрянул раньше? — Не хотел испортить эксперимент. Я бы и дальше не торопился, до полнолуния близко, а мне чертовски нужен лунный камень. «Эксперимент?» — не сдержался Фёдор. «Понимаешь, лапать с доверительной интонацией заметил Полозов. «Лунатики в лабораторных условиях не всегда выдают высокие результаты. Я знал, что Яр собирается сбежать, и не стал ему мешать. Эксперимент вышел на новый уровень. Мне хотелось выяснить, как раскроются сверхспособности лунатиков в условиях стресса, и Яр меня не разочаровал. — Ты следил за ними все это время? — не поверил Федор. — Не всегда. Полузов досадливо поморщился. Ненадолго я упустил их из виду, будь они неладны эти подростковые влюбленности. Но в конечном счете именно они и сыграли мне на руку, и теперь все под контролем. Думаю, к ночи мы счастливо воссоединимся с моим старшим и его беглыми дружками в лаборатории. Просиял он, заставив Фёдора похолодеть. Яр так не подставится. Фёдор до боли стиснул подлокотники коляски. Ещё как подставиться? Насмешливо протянул Полозов. Они не бросят Вику. Я знаю своего сына так же хорошо, как знаю тебя. Зачем ты приехал? С ненавистью выпалил Фёдор. Раз Аркадий не рассчитывал застать здесь сына, повод мог быть только один — покрасоваться и раскрыть передо мной свой гениальный план. — А ты меня раскусил! — полоза взглянул на него с веселой улыбкой. — Ай да лапоть! Все-таки научился разбираться в людях за долгие годы. Засиделся я в лаборатории. Дай, думаю, прокачусь к старому приятелю, уж он-то оценит. — Как? — резко перебил его Федор. похолодев от внезапной догадки. «Как ты следил за ними?» «А я уж думал, ты не спросишь», — попенял Полозов, забавляясь его замешательством. «А ты сложи, два плюс два. Ты же не совсем дурак, лапать Фёдор чуть не застонал. «Ещё какой дурак, если не заметил очевидного, если не почуял неладный и не смог предупредить ребят, что среди них кроется предатель?» «Вижу, догадался». Удовлетворенно пропел Полозов. «Кто?» — хрипло выдохнул он. «Кто из ребят, к которым он успел привязаться, все это время служил его врагу? Насмешливый лис? Добродушный муромец? Амбициозная Вика?» «А сам ты как думаешь?» — издевательски протянул Полозов. «Соня?» — выпалил Федор, молясь, чтобы это была не она, молчаливая девочка с большими глазами олененка. Но именно она пришла в команду последней, что ставило ее под подозрение первой. Услышав имя Сони, собака завиляла хвостом и коротко тявкнула. Она тоже успела привязаться к девочке. Аполозов насмешливо смотрел на Федора, наслаждаясь его замешательством. Его глаза были непроницаемые завесой, по которой ничего невозможно было прочитать. «Не скажу», — усмехнулся он, обрекая его на мучительное неведение. «У тебя будет куча времени подумать об этом, когда станешь подыхать от голода в полном одиночестве». Нехороший взгляд Полозова задержался на собаке. Фёдор не успел среагировать на угрозы в его голосе, как Полозов выхватил из-за полы пиджака пистолет. Грянул выстрел. Подстреленная лайка, взвизгнув от боли, рухнула под колеса инвалидного кресла. Лаптев вне себя от горя склонился над умирающей собакой. Пуля пробила ей шею. Кровь холестала из раны, заливая белую шерсть. Лайка скулила от боли и все еще пыталась встать, чтобы защитить его, но уже не могла. Змей ужалил его в самое сердце, отняв самого близкого друга. «Хватит смелости пристрелить шавку!» Мучается же. От ненавистного голоса у Федора все помутилось перед глазами. Он скинул ружье и нажал на спусковой крючок. Грянул выстрел. Аркадий, криво усмехнувшись, схватился за раненую руку. Промазал. «Попал!» — прорычал Фёдор. «Открыл потери, не умрёшь, но машину до города тебе вести будет затруднительно». Полозов, покачнувшись, ухватился за калитку. «А знаешь, лапоть, надо было дать тебе сдохнуть тогда на стройке». Он отнял руку от раны и прижал к калитке, оставляя отпечаток кровавой пятерни. «Это тебе на память. Помни меня, когда будешь подыхать здесь от голода». Хлопнула калитка. Змея уполз, оставив после себя смерть. Тоненько захлебываясь от боли, заскулила у ног лайка. «Прости». Глядя в полные слез собачьи глаза, шепнул фёдор и трясущейся рукой нажал на спусковой крючок. Выстрел раскатом грома прогрохотал над вымершей деревней.